но их правительство, которое для пользы монархов утесняет народы. И что же? В Гешпании собираются инсургенты, в Италии — карбонары, в Греции — гетерия, филикеров. Ужаль мы хуже греков и гешпанцев? Ишь куда тянет, не без удовольствия, хотя и с некоторым беспокойством подумал Дебальмен. Далее Ржевский ссылался на статью духа журналов о турецкой конституции, ограничивающей власть султана властью высшего магометанского духовенства, и сочувственно цитировал мнение этого органа печать. «Что значит сия мнимая конституция в сравнении с тою, при которой Великобритания благоденствует?»